Разговор был прерван приходом вдовствующей императрицы, которая в последнее время скорее из любопытства, нежели из любви, все чаще навещала невестку. При виде государя, за столом рядом с супругой, Мария Федоровна непритворно удивилась. «Боже мой, что я вижу!» — воскликнула она сделанным добродушием, под которым скрывалось злорадство. «Какая приятная и редкая картина! Александр, за ранним обедом императрицы...» Каким попутным ветром занесло тебя сюда наш милый и редкий гость? Елизавета Алексеевна не могла позволить, чтобы императору испортили минуту отрадного настроения, а потому сказала, — Вы ошибаетесь, матушка, это вовсе не такая редкость для меня. Государь часто дарит меня своим присутствием. Александр благодарно посмотрел на жену. «А я прямо от нашей милой и бедной Голицыной», — сказала Мария Федоровна, опускаясь на придвинутое ей кресло. «Она совсем плоха, и доктора не оставляют никакой надежды». «От какой Голицыной?» — спросил император, для того только чтобы что-нибудь спросить. «От княгини варвара Андреевны или княгини Вавы, как мы все привыкли звать ее». «А что с ней такое?» — с участием осведомилась императрица. Она неделю назад родила, и роды были неблагополучные. — Боже мой, какое несчастье! — всплеснула руками молодая императрица. — И что же бедный князь? — Совершенно потерял голову. Я так люблю их всех. Это такие верные старые слуги. Они делили с нами наши гатчинские невзгоды. И покойный император горячо любил Голицына. Все это я напомнила ему сегодня, и он был так тронут моим вниманием. — А больной вы не видали? — с участием спросила императрица Елизавета. — Нет, ее нельзя видеть, да и бесполезно. Она никого не узнает. На нее находят припадки полного ража. Вчера ее прямо спеленать пришлось, иначе она разбила бы себе голову. — Но от чего с ней могло это случиться? — вытирая набежавшие на глаза слезы, спросила Елизавета Алексеевна. Мария Федоровна пожала плечами. «Кто может это сказать? Роды — это такой страшный момент в жизни женщины. Для одних он проходит легко и почти бесследно, а другие гибнут, не будучи в силах перенести все неизбежные, но все-таки сильное и мучительное страдание. Впрочем, в последнее время случай с несчастной Вавой Голицыной единственный со смертельным исходом. А между тем новых граждан на свете появилось много». По русскому поверью, такое прирождение народонаселения предвещает войну. «Сохрани Бог!» — с суеверным страхом воскликнула императрица. «Война — это такое страшное слово!» «И еще более страшное дело!» — добавил государь. Марии Федоровне нежелателен был такой перерыв ее монолога. Она знала, зачем начала свой разговор, и все-таки... Если верить этому народному поверью, то война в России неизбежна. Слишком уж велик прирост нарождающегося человечества. Нелли Черторышская ожидает прибавления семейства. Из Парижа получено известие, что там, в посольской церкви, только что окрестили маленького Хомякова сына старшего секретаря нашего посольства. И час назад я узнала, что сегодня ночью Нарышкина благополучно родила дочь, которую назвала Софией. Елизавете Алексеевне стала досадно на бестактность свекрови. Государь же быстро встал и подошел к супруге. — Ты уже уезжаешь? — спросила Мария Федоровна. Молодая императрица не дала Александру ответить. — Да, и я не удерживаю его. «Я тоже собиралась выехать», — сказала она и ласково улыбнулась супругу. «Если я буду свободна сегодня вечером, то милости просим. Иначе простите мне отсутствие гостеприимства. У меня несколько спешных докладов на вечер, и я положительно не знаю, к какому часу освобожусь».